Жестокое равнодушие к бывшим возлюбленным. История Наташи ужасна. Она показывает, как равнодушие, наступившее после любви, может прокатиться катком по судьбе человека, который когда-то был тебе близок. Муж ушёл из семьи, а чтобы бывшей жене было невозможно жить, оставил её практически без дома. Я прошу участников своих семинаров писать мне отчёты о своей жизни. Вот что написала Наташа. Строки из отчёта. Меня всё меньше беспокоит тот факт, что я вынуждена жить в половине комнаты, где другая половина заставлена коробками и ненужными вещами соседа по коммунальной квартире. Два суда отказали мне в иске о признании сделки дарения между моим бывшим супругом и соседом по коммунальной квартире недействительной. Суд считает сделку законной. Продать долю комнаты, обременённой соседством с посторонним человеком, не представляется возможным, а продавать соседу свою собственность за бесценок, как он предложил мне, у меня нет желания. При самых тяжёлых формах недостаточности мужских качеств, характера, главным извращённым их заменителем становится садизм, стремление к насилию. Эрих Фромм. Мои комментарии. Я расскажу предысторию. После развода муж Наташи, давно и крепко выпивающий, быстренько стал делить имущество. Он взял и подарил свою половину комнаты соседям. А комната в коммунальной квартире. Он половину подарил, но из расчёта, что они выживут оттуда его бывшую жену. Плохо рассчитал. Он, конечно, не бесплатно отдал полкомнаты. Соседи ему заплатили что-то, но Наташа не уходит. И теперь они долго промучаются. По крайней мере, эта часть комнаты начинает им стоить гораздо дороже, чем если бы всё они делали по-людски. Наташа уже и нервы им хорошенько потрепала. Главное, что она сама при этом спокойна. Строки из отчёта. Юристы, к которым я обратилась, говорят, что сделку дарения расторгнуть невозможно, а такие, мол, у нас законы. Бывший муж чужой человек, и сосед чужой человек. Какая разница, с кем из них иметь общее имущество? Если я правильно поняла закон, никто не может меня лишить права проживать в комнате. Вот я и использую свое право. А соседи, заплатив деньги за одну вторую долю комнаты бывшему мужу, хранят в ней свой, не нужный хлам. Мои комментарии: в этом случае надо применять такой приемчик: перестать жить, а начать играть. То есть Наташа не живёт в этой квартире, она играет в игру выживания соседа. Я думаю, что дело закончится тем, что они ей продадут за бесценок оставшуюся половину комнаты, ту, которую купили. Строки из отчёта. Я сочувствую соседям, даже сняла рекламу о продаже доли, так как в последний раз, когда ко мне пришёл потенциальный покупатель, соседка устроила скандал, и мне, чтобы она успокоилась, пришлось вызывать милицию. Соседи с тех пор ведут себя тихо. Сейчас у меня есть еще пять месяцев, чтобы обратиться в надзорную инстанцию с кассацией. Только думаю, и там не откажут. Мои комментарии. Если играть, то надо доходить до Гагаринского трибуната. И Наташа действительно поинтересовалась, можно ли туда подать жалобу, но, к сожалению, там перестали принимать гражданские иски. Без любви человечество не могло бы просуществовать ни дня. Эрих Фромм. Строки из отчёта. Соседи не живут, конечно, но заходить заходят. А я ведь ещё сыном живу. Петя сейчас пошёл в 5 класс, круглый отличник. Скоро подам иск ещё раз. Пусть откажут, мне всё равно. Ведь теперь, когда ситуация получила широкую огласку, соседи не знают, как себя вести. Они поняли, что получат от меня законный отпор. Год назад, сидя в коридоре суда, сосед высокомерно предложил мне обменять мою долю комнаты на новенькую машину. Правда, не уточнил ее стоимость. Но так как он сам ездил на машине стоимостью триста тысяч рублей, то, по видимому, как я поняла, за эту цену у меня и решили выкупить долю. Я уже в конце августа сама купила себе машину Hyundai Solaris с коробкой автомат. Соседи по площадке моим, по-видимому, сообщили, и те совсем притихли и не знают, чего от меня ожидать. Я действую, похоже, не по их задуманному плану, и такого развития событий они не ждали. А меня греет то, что знания, полученные на семинаре Михаила Ефимовича и из его книг, помогли мне быть внимательной к тому, что говорят люди. В моём случае соседи, мать и сын, бывший муж его гражданская жена. И быть внимательной к деталям. Тем самым я смогла предотвратить рейдерский захват соседями своей половины доли комнаты. Важное отступление. Поступки не бывают ни плохими, ни хорошими. Эта история ещё раз показывает, что поступки не бывают ни плохими, ни хорошими. плохими или хорошими они становятся в нашей оценке. Это можно сейчас развить как какую-то жуткую трагедию, выдвинуть кучу лозунгов, какие подлые бывают люди. Но с другой стороны, надо было думать, за кого замуж выходить. Ведь алкоголик, он и есть алкоголик. Алкоголик однажды алкоголик всегда. И главное, потом он обязательно что-то или пропьёт, или продаст, вынесет из семьи, разрушит семью. Вот как любовь превратилась в выжженную землю.